42 глава. Еще и родители как с ума посходили. Теоретически с возрастом страсти должны утихать, и человек научается владеть своими эмоциями. Это теоретически. На практике, к сожалению, все совсем не так просто. К счастью, за полтора года батя после инсульта вполне восстановился. Но за время реабилитации совершенно распустился в эмоциональном плане. Привык, что ему все спускали на тормозах, все позволяли. Привык покрикивать, комиссарить, ничего не делать по дому и всех ругать. Постоянно всем недовольный, он с бухтением приставал ко всем, даже к телевизору. Уж на что я бывал у них наездами, и то замечал потребительское отношение отца по отношению к близким в последнее время. Он обидел маму. На этот раз серьезно. Она не признается, в чем конкретно, но я вижу и знаю. Мама про развод пока молчит, но настроена весьма решительно и серьезно. И денег у меня на съемную квартиру для себя попросила. Недалеко от садика Аси подобрала себе двушку, пока жила здесь с Сашей. Развод, словно вирус, поразил все наше семейство. Причем распространяется этот вирус беспощадностью лесного пожара. Хреново осознавать, что это я стал той спичкой. Это я совершил поджог. Оказался слабым звеном. Злит. Возился с Аськой, разбирая волосики перед сном. и рассказывает сказку о принце с планеты Железяка. Или как стать человеком, перебирая жемчуг семейной жизни, мечтая. Будет очень удобно, если Ма станет забирать Аську из сада, а мы бы перехватывали ее по дороге в дом. Или вот еще. Хочу уговорить Сашу, если получится, купить квартиру на ее имя где-нибудь в городе, ближе к моей родной пресне. И к саду Осятки. Чтобы, когда Асенька пойдет в школу, не нужно было преодолевать с утра квест со сборами и пробками на дорогах. Это бы решило и проблему с няней. Частично. Но даже не представляю, как начать такой разговор. После сегодняшнего Сашкиного выброса ситуация может развернуться в любую сторону. Нет никаких предпосылок или зацепок, чтобы понять, предположить, что будет завтра. Завтра суббота. Я, глядя, как обессиленно и крепко уснула Сашенька, Решил не уезжать сегодня к отцу. Остаться в доме. Рискнул. Стрёмно что-то стало оставлять девочек одних. Ни хрена почти не спал опять. Как уснуть? Я ведь остался в той спальне, рядом с детской, в которой так часто оставалась Саша. И мне мерещился ее запах. Зато проект застройки начерно, в идее, практически готов. Еще полтора десятка набросков в папку к уже имеющимся. Утром Ася проснулась и притопала на кухню, когда я только поставил кашу. Капризное, не в настроении, лохматая. Что-то я все-таки сделал не так вчера вечером. Пока я с ней договаривался умываться и чистить зубы, каша сгорела. Поставил новую еще раз. Хорошо было выпендриваться с готовкой при маме. Пока ма намывала Аську, я успевал. А сейчас? Но с горем пополам кое-как позавтракали. Саша не спускалась и, по-видимому, еще спала. Чтобы не разбудить, ушли с в дальнюю комнату. Как-то я хотел сделать здесь мастерскую. Специально расширяли окна, чтобы можно было поймать утренний нежный свет. Но закрутился, и идея протухла. Отложилась на потом. То есть в никуда. Еще одна неисполненная мечта. А сейчас меня тянуло заняться, написать что-то. Оставить, выплеснуть на холст свою вину. Или горечь ошибки. Образ Саньки с глазами полными боли и безнадежности напротив боксерской груши, замахивающейся несоразмерной перчаткой, неумелой отчаянно, преследовал меня. Хотелось оставить его на бумаге. В общем, приперся с активной четырехлеткой в новую для нее комнату. Гений! Пока я тупила устанавливал подрамник, Аська умудрилась перевернуть банку с кистями. Я наклонился собирать рассыпанное, и она тут же вляпалась в краску. Этого ребенка с рук вообще можно спускать без последствий? Полетели, устроив Аську самолетиком, отмываться в ванную. Уделали в краске там все, что смогли вдвоем. Стоило только отмыть ребенка, как она вновь вляпалась. Теперь уже в остаток размазанной краски на кафеле стены. Как Саша справлялась с этой ягозой одна, и как они не разнесли весь дом? Еще и ужин готов был, порядок в доме. Кажется, я сильно недооценивал, как и мой отец, вклад жены в домашний быт. Я, кажется, вообще много что пропустил мимо. — Что вы делаете? — спросила моя заспанная, но такая милая жена, зайдя в ванную к нам. Она одним ловким движением подхватила Аську в полотенце и, укутав, прижала к себе. — Привет! — потёрлась носом Санечка об Аськину кнопку. — Привет! — Асенька положила крошечные ладошки Саньке на щёки и, внимательно глядя в глаза, сказала. — Мам, я тебя люблю! — Я тебя тоже очень люблю, Осеночек! нежно улыбнулась дочери моя жена. Мама! Папа нашел специальную раскрашивательную комнату, заложил наши подвиги дочь. А я забыл, как дышать, будто присутствовал при настоящем чуде. Настолько интимным и хрупком, что если вдохнешь, то все и разрушишь. Как я буду жить без моих девочек? Будто услышав мой вопрос, Саша подняла на меня глаза и спросила. Я подала исковое заявление в суд. Скажи, как все будет происходить с разводом? А я так и завис, с грязной тряпкой в руках, пытаясь оттереть разводы краски на руках. Похоже, вместе с кожей.